Я также зелень, петрушки, укропа, сельдерея заправляют растительным маслом, майонезом и сметаной. Чтобы придать салатам различные вкусовые оттенки, в заправки добавляют горчицу, соус южный, кетчуп. Заправка должна не закрывать салат, а лишь увлажнять овощи и зелень. Овощи и фрукты нужно смешивать с салатной заправкой или майонезом перед самой подачей к столу. Те же времена заправленный салат быстро портится и теряет свежесть. Салаты подают на стол охлаждёнными. Жидкие и средней густоты заправки, и майонезы ароматнее, чем густые. Развести их можно томатным соком или куриным бульоном. В зимнее время для улучшения вкуса блюд можно использовать сухую и солёную зелень петрушки и укропа. Перед засоливанием Зелень и овощи тщательно промыть и нарезать. На пол-литровую банку взять по 150 граммов зелени, петрушки и укропа, 80 граммов сельдерея, по 25-30 граммов белых карендиев и моркови, 200 граммов помидоров, 10 граммов соли. Массу перемешать, плотно уложить в банки, залить горячим рассолом, На литр воды 80 граммов соли. Закрыть крышками и 20 минут стерилизовать. Нестерилизованные банки следует держать в холодильнике. Молодую зелень можно заморозить. Петрушку, укроп, сельдерей вымыть. В течение минуты бланшировать. Затем вынуть из воды, охладить до комнатной температуры, вложить в подходящую посуду и поместить ее в морозильник. Ниже мы расскажем об особенностях приготовления зелени. некоторых овощей. Капуста. Капуста одна из самых распространённых у нас овощных культур. Свежий, хорошего качества белокочанная капуста содержит столько же витамина С, сколько в апельсинах или лимонах. В краснокочанной и цветной его в полтора-два раза больше. По содержанию витамина П белокочанная капуста превосходит все другие овощи. Капуста и человек получает каротин, витамины D1, D2, PP, C. Одной из самых ценных достоинств капусты способность длительный 6-8 месяцев сохранять витамины, что особенно важно в зимне-весенние месяцы, когда в питании отсутствуют свежие овощи. Таким свойством обладают только цитрусы и лимоны. Наружные листья тех капусты витаминов в большей, чем во внутренних, поэтому наружные листья не выбрасывайте, а промыв и нарезов положите в щи, овощной суп или салат. Подавайте к столу хотя бы раз в день сырые овощи: зелёный салат, редис, лук, очень мелко и тонко нарезанную и свежую белокочанную капусту, различную зелень. Салат из белокочанной капусты получится гораздо вкуснее, если его готовить из мелких кочанов. ан нарезать их мелкой соломкой. Не стоит выбрасывать кочерыжку, в ней много витамина С. Чтобы капустные котлеты получились более острыми и сочными, в них можно добавить мелко нарезанные слегка протушенные в масле антоновские яблоки. Капусту тушить 60-70 минут в закрытой посуде. Сначала при большом нагреве, а когда капуста прогреется, нагрев уменьшить, но поддерживать кипение жидкости. До полной готовности капусты. Различные виды капусты нельзя жарить сырыми. Когда их нагревают без воды, они теряют влагу и высыхают. Капусту сначала отварите, а затем поджарьте. Для начинки пирогов и кулебяк надо отбирать самые белые, плотные и сахаристые качаные капусты. Если свежая капуста горчит, а шпарьте ее кипятком и подержите в нем 3-5 минут, а потом вырабатывайте а затем тушить. Для долгого хранения отбирают кочаны с двумя зелёными кроящими листьями. Кочерыжку подрезают не у самого кочана, отступая от него 1-2 см. Хранить капусту можно на валом, но лучше подвешивать на шестах, связав попарно кочерыжки шпагатом. Если капуста предназначена для приготовления фарша, посолить до обжаривания или после, но не остудив, то фарш будет излишне мокрым. Не тушите голубцы в большом количестве жидкости, они получатся водянистыми. Когда капуста не стала слишком мягкой, тушите её с соксом.